Глава 4. Зачем доллару торт? Через некоторое время ребята вернулись в комнату. Взрослые ждали их. Пора было продолжить разговор о деньгах. Ну что, самое интересное впереди. Сейчас я с удовольствием расскажу о том, чего не знает даже Долли. Заинтриговал дядя Вилли. Вы готовы? Продолжай, папочка. С нетерпением сказала девочка. Хорошо. С спрашивала валюту под названием евро. Смотрите. Иногда некоторые страны объединяются, чтобы решать задачи, связанные с людьми, законами или финансами. В Европе люди давно мечтали о том, чтобы объединиться. Они понимали, что тогда им будет проще продавать друг другу товары, путешествовать, жить и работать в любой стране, а не только на своей родине. У них получилось договориться, и почти 30 европейских стран объединились и отказались от собственных денег в пользу новой общей валюты. Её и стал евро. Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург. Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Эстония. Эти и ещё несколько стран используют евро как свою валюту. Учёные посчитали, что евро каждый день расплачиваются более чем 340 миллионов европейцев. Еврозона страны Европы, у которых общая валюта евро. Ого, как много, воскликнул Спо. Это самая распространённая валюта в мире? Можно и так сказать. Но всё же самые распространённые деньги это американские доллары. Доллар США принят главной международной валютой. Это означает, что банки разных стран мира хранят в долларах свои средства. Хотите интересный факт про доллар? Конечно, дядя Вилли Всё, что ты рассказываешь, очень интересно. Давно? 160 лет назад, в 1862 году напечатали первые бумажные доллары. До этого люди могли расплачиваться монетами. Вот только в Америке ощущался недостаток монет. И тогда государство решило, что испорченную бумажную банкноту гораздо проще восстановить, чем монету. Поэтому можно считать, что доллар в настоящий момент Отмечает свой большой юбилей – 160 лет С чем мы его и поздравляем Ха-ха-ха-ха! Если бы мы знали об этом заранее То пришли бы к вам в гости не с пустыми руками, а с тортом в виде доллара Расхохотался папа Спо Ему было бы приятно Засмеялся дядя Вилли и похлопал друга по плечу